Нет, я не забыла, с какой целью все это затеяло. Неожиданная эйфория не изменила моих планов. Я твердо решила нарушить данное слово. Какой смысл соблюдать соглашение в одиночку? Ну, а приятное общение с Джейкобом — неожиданный бонус. Билли еще не вернулся, так что добычу мы выгружали не таясь. Когда все детали были выложены на пластиковый пол рядом с инструментами, мой друг принялся за работу, продолжая почивать меня интересными историями, а его опытные пальцы тем временем ощупывали каждое наше приобретение какие удивительные у него руки сильные крупные а с самыми тонкими операциями справляются без труда во время работы джейк кажется чуть ли не грациозным хотя обычно грация и огромный рост понятия несовместимые вот я далеко не великанша а ужас какая неловкая квилл и эмбри не приезжали испугавшись наверное вчерашних угроз как быстро прошел день Неожиданно стемнело, и мы услышали, как нас зовет Билли. Я вылетела из салона Рэббита, чтобы помочь Джейку убрать детали, и застыла, не зная, что можно трогать, а что нет. — Оставим все как есть, — махнул рукой парень. После ужина еще поработаю. — Смотри, про домашнее задание не забывай, — почувствовав укол совести, напомнил я. Нельзя, чтобы из-за моего плана у него появились проблемы. — Белла, мы оба вздрогнули. Сквозь деревья доносился голос Чарли, причем, судя по всему, папа не в доме, а ближе. «Черт!» — пробормотала я, а потом закричала. «Иду!» — побежали. Улыбнулся Джейкоб. Ему нравилось, что у нас появилась общая тайна. Он щелкнул выключателем. Оказавшись в кромешной тьме, я на секунду растерялась. Схватив за руку, джейк повел меня через густой кустарник. Знакомую тропку нашел в мгновение ока. Ладонь у него шершавая и очень теплая. Во мраке ночи мы то и дело спотыкались Поэтому, когда впереди показался дом, оба захохотали. Смех получился слегка натянутым, но, надеюсь, Джейк не расслышал в нем истерических ноток. Я сто лет не смеялась. Так что ощущения были довольно странные. На крыльце стоял Чарли, а в дверном проеме виднелась коляска Билли. «Привет, папа!» — нестроенным хором проговорили мы и снова захохотали. Круглые от удивления глаза Чарли метнулись к руке Джейкоба, вольготно лежащей на моем плече. — Билли пригласил нас на ужин, — рассеянно объявил отец. — Спагетти по моему фирменному рецепту, который передавался из поколения в поколение, — торжественно объявил Билли. — Не помню, чтобы дедушка ел спагетти, — фыркнул Джейкоб. — В доме было не протолкнуться. Гарри Клиротер заявился со всем семейством, женой Сью, которую я помнила по летним каникулам в Форксе, и двумя детьми. Старшая дочь Ли учится в параллельном классе. Настоящая красавица, гладкая медная кожа, блестящие черные волосы, густые ресницы, экзотическая и томная. Когда мы вошли, она увлеченно беседовала по телефону и даже не отвлеклась. Младший, 14-летний Сетт с обожанием смотрел на Джейкоба. За кухонным столом было слишком тесно. Чарли и Гарри вынесли стулья во двор, и мы поужинали, держа тарелки на коленях. Мужчины говорили о бейсболе и строили планы насчет рыбалки. Сью дразнила мужа, мол, травится холестерином, вместо того, чтобы придерживаться вегетарианской диеты. Джейкоб в основном общался со мной и с Сетом, который страшно не хотел оставаться за бортом общего разговора. За нами якобы незаметно следил Чарли, довольный, хотя и встревоженный. Было очень шумно, все старались перекричать друг друга, смех от одной шутки заглушал другую. Я почти все время молчала, много улыбалась, причем не через силу. Уходить страшно не хотелось. Увы, веселую трапезу прервал неизбежный дождь, а в маленькой гостиной Блэков не разгуляешься. Поскольку Чарли приехал на машине клиротеров, домой пришлось добираться на моем пикапе. Папа расспрашивал, как прошел день, и я рассказал правду. Мы с Джейкобом ездили в автомагазин, а потом я смотрела, как он ремонтирует Volkswagen. — Ты что, снова к ним собираешься? — как можно небрежнее, — спросил Чарли. — Да, завтра после школы. Не беспокойся, домашнее задание сделаю. — Смотри, не забудь, — кивнул он, пытаясь скрыть удовольствие. Дома настроение не на шутку испортилось. К себе подниматься вообще не хотелось. Солнечное тепло Джейкоба постепенно таяло, уступая место леденящему страху. На две спокойные ночи подряд рассчитывать не стоит. Оттягивая неприятное, я проверила электронную почту, Пришло письмо от Рене. Мама писала о новом литературном кружке, в который ходит, бросив секцию йоги и взаимоотношениях с учениками. Поладить со второклассниками оказалось сложнее, чем с малышами из детского сада. Филу, моему новоиспеченному отчему нравится работать тренером, а летом они с мамой собираются в Диснейленд на второй медовый месяц.